На Добрынинской царил хаос. Женщины с детьми, мужчины с тюками осаждали истончившиеся оцепление среди перевёрнутых палаток шныряли мурадёры, но никому до них уже не было дела. Гамару случалось видеть такое прежде. Сейчас начнут топтать упавших, потом стрелять по безоружным. И тут застонал сам туннель. Гвалт и вопли сменились удивлёнными возгласами. Необычный могучий звук повторился, словно ревели походные трубы римского легиона, заблудившегося в тысячелетиях и вступающего сейчас на Добрыньск. Солдаты засуетились, сдвигая ограждение, и из жерла показалось что-то огромное. Настоящий бронепоезд. Тяжелая башня, кабины, обшитая сталью, простроченная клепками, щелями бойниц с двумя крупнокалиберными пулеметами, поджарая долгое тело и вторая рогатая голова, смотрящая в обратную сторону. Такого монстра никогда не встречал даже Гомер. На броне черные, как вороны, сидели безликие стуканы, неотличимые... один от другого, в костюмах полной защиты, в кевларовых жилетах, в невиданных противогазах и с ранцами за плечами, они будто вообще не принадлежали ни этому времени, ни этому миру. Поезд встал. Закованные в доспехи пришельцы, не обращая внимания на сбежавших сыротазеев, слетали на платформу, строились строечной шеренгой. Потом синхронно развернувшись, Как один человек, как машина, в ногу загромыхали к переходу на Серпуховскую, уминая своим топотом благовейный шепот и детский плащ. Старик поспешил за ними, пытаясь вычислить среди десятков бойцов хантера. Все они были почти одного роста, на всех бесформенные непроницаемые комбинезоны, сидели как влитые, натянутые на саженные плечи. Все были вооружены одинаково грозно: ранцевые огнемёты, винтовки с глушителями, никаких кокард, никаких гербов, никаких знаков отличий. Наверное, один из троих шагавших впереди старика вежал колонну, замахал рукой, заглядывая в бойницы противогазов, наталкиваясь на взгляды одинаково бесстрастные, равнодушные Никто из пришельцев не назвался. Никто не узнавал Гамер, да был ли среди них Хантер, должен, должен явиться. Ни Саша, ни Леонида старик по пути через переход не увидел. Неужели благоразумие всё же возобладало, и музыкант спрятал девчонку от греха подальше. Пусть только пережидут где-нибудь эту кровавую баню. а уж потом гаммер договорится как-нибудь с андреем андреевичем если только тот ещё не успеет пустить себе пулю в луб рассекая толпу постройне метательным молотом нёслось вперёд никто не смел встать на его пути и даже гонзейские пограничники молча уступались перед ним Гомар решил идти вслед за колонной. Надо было удостовериться, что Саша не попробует ничего предпринять. Прогонять старика никто не стал. Внимание ему было небольшим шкафки с лаем бегущих здрезин. Вступив в туннель трое в голове колонны зажгли фонари на миллионы свечей, выжигают ему впереди Никто из них не заговаривал, тишина была давящей, противоестественной. Разумеется, выучка, но старика не оставляло ощущение, что оттачивая навыки тела у этих людей подавляли навыки души. И теперь перед ним был совершенно механизм для умерщвления, все элементы которого были безвольны и только один, внешне неотличимый от прочих, нёс программу И когда он скомандует огонь, остальные не раздумывая, придут огню и тульскую, и любую другую станцию, и всё живое на них. Слава богу, они шли не тем перегоном, где застрял поезд с сектантами. Несчастные получили небольшую отсрочку перед судилищем. Сначала расправится с тульской, и только потом возьмутся за них. По вину из незаметного для гомары сигнала колонна внезапно сбавила шаг. Через минуту и он понял, в чём дело. Станция была уж совсем близко. Прозрачную, как стекло тишину гвоздьём проскреболичитый истошный вопль. И ещё. Еле слышны, абсолютно неуместные, заставляют стрека сомневаться в своём рассудке. На встречу пришельцам по капле сочилась удивительная музыка. Трубка проглотила старика целиком. Ничего, кроме прерывистого голоса, квакающего в её динамике, он не заметил. И Саша решила, что болли удачный момент для побега, их же не подыскать. Бочком она выбралась из приемной, дождалась снаружи Леонида и повела его за собой сначала к переходу на Серпуховскую, потом в туннель, который отведет ее к тем, кто в ней нуждался, к тем, чьи жизни она могла сохранить. И еще он должен свести ее с Хантером. — Тебе не страшно? — спросила Саша музыканта. — Страшно, — улыбнулся тот. Но зато у меня есть подозрение, что я, наконец-то, делаю что-то стоящее. Ты ведь не обязан со мной идти. А вдруг мы умрем? Ведь можно сейчас взять и остаться на станции, и не ходить никуда. Будущее человека скрыто от него. Леонид с ученым видом ткнул пальцем вверх, надул щеки. Ты сам решаешь, каким оно будет, — возразила Саша. Да брось ты! — усмехнулся музыкант. — Мы все просто крысы, которые бегут по лабиринту. В ходах устроены дверцы-задвижки. И те, кто нас изучает иногда, поднимают их, иногда пускают. Если сейчас дверца на спортивной опущена, тебе туда ни по чем не попасть, скреби сколько хочешь. А если за следующей дверцей капкан... и в него всё равно угодишь, даже если будешь чувствовать неладное, потому что другого пути нет. Есть выбор: бежать дальше или поддохнуть в знак протеста. Неужели тебе не обидно, что у тебя такая жизнь? Нахмурился Саша. Мне обидно, что строение позвоночника не позволяет мне задрать голову вверх и посмотреть на того, кто ставит эксперимент. Отозвался музыкант. Нет, никакого лабиринта. Саша прикусила губу. А крысы могут прогрызть даже цемент. Ты бунтарь, каза смеялся Леонид. А я приспособленец. Неправда, она покачала головой. Ты веришь, что можно изменить людей? А, да, я хотел бы в это верить, возразил музыкант. Они миновали брушную в спешке заставу, в незатушенном ещё дышащем костре. перебирались по головешке. Тут же валялся засаленный, замятый журнал с голыми людьми, и полусодёрный, серотливо свисал со стены походный гонзейский штандарт. Ещё минут через 10 наткнулись на первый труп. В мёртвом было трудно узнать человека, он раскинул свои ноги и руки такие жирные, что одежда лопосла на нём широко, как будто точно стал и хотел отлежаться. Лицою было страшнее морды любого из чудищ, которых Саша успела увидеть за свою жизнь. — Осторожно! — я не схватил ее за руку, не подпуская к мертвецу. — Он заразный. — Какая разница? — спросила Саша. — Ведь есть же средства. Мы идем туда, где все заразны. Впереди загремели выстрелы, послышались далекие крики. — Мы очень вовремя! — отметил музыкант. — Похоже, они даже не стали дожидаться твоего друга. Саша испуганно посмотрела на него, потом страстно, убежденно сказала. — Ничего, надо просто сказать им. Они думают, что все приговорены. Надо просто дать им надежду. У распахнутой створки и гермоворот в землю глядел еще один убитый. На сей раз человек... Рядом с ним отчаянно перхал и шипел железный ящик переговорного устройства, кажется, кто-то пытался добудиться дозорно. На самом выходе из туннеля, укрываясь за разбросанными мешками, лежали несколько человек. Кажется, среди них был один пулемётчик и пара стрелков с автоматами. Вот и вся плотина. А дальше Впереди, там, где тесные туннельные стены распахивались, где начиналась платформа Тульской, бурлила страшная толпа. Наседай на осаждённых. В ней были вперемешку и заражённые, и обычные, и люди, и сковерканные болезнью уроды. У кого-то были фонарики, другие уже не нуждались в свете. те, что лежали, обороняли туннель, но патроны у них кончались, выстрелы звучали всё реже и реже, и обнаглевшая толпа подбиралась ближе и ближе. Подкрепление, обернулся к Саше один из заждённых пацаны. Они дозвонились до Добрынинской. Подкрепление. На голове чудище что разволновалось, надавило. Люди! закричала Саша. Есть лекарство. Мы нашли лекарство. Вы не умрёте. Потерпите, пожалуйста, потерпите. Толпа сожрала её слова, рыгнула недовольно и снова двинулась на бронявших. Улемётчик злостигнул её очередь. Несколько человек со стонами сели на землю, другие огрызнулись автоматными очередями, бурля масса неудержимо подолась пьёт. готовые затоптать, разорвать и осажденных, и Сашу, и Леонида. Но что-то случилось. Сначала вкратчиво, потом все увереннее и мощнее подала голос Флейта. Не могло быть более ничего глупого, ничего менее уместного в этом положении. Оборонявшиеся. наградили музыканта очемилыми взглядами, толпа взрыкнула, загоготала. Снова нажал. Леонид было всё равно. Он играл, наверное, не для них, а для себя. Ту самую удивительную мелодию, которая очаровала Сашу. Ту самую, которая каждый раз воронкой стягивала к себе десятки слушателей. Может быть, именно от того, что нельзя было придумать худшего способа сдержать бунт, усмирить зараженных. Именно из-за трогательного идиотизма того, кто решил так поступить, а не из-за волшебства флейты, того чуть ослабило натиском. А может быть, музыкант удалось таки напомнить тем, кто его окружал, готовясь перемолоть, напомнить... о чём-то. Выстрелы смолкли, и Леонид, не отпуская и флиту, выступил в пьёт. Как будто перед ним была обыкновенная публика, которая вот-вот зааплодирует и осыплет его патронами. На долю секунды девушке показалось, что среди слушавших она видит своего отца, умертвлённого, улыбающегося, вот где он её ждал. Саша вспомнила Леонид говорил ей, что эта мелодия умеет уталять боль. В железной утробе гермоворот заучал внезапно, преждевременно. Десанто пережил время. Значит, ситуация на Тульской была не такой уж сложной. Может быть, захватчики давно покинули станцию, оставив затворы запертыми. Группа Рассредоточились бойцы и укрылись за выступами тюбингов, и только четверо остались под ледениса Михайловича у самых ворот, держа оружие наготове. Вот и всё. Сейчас створка медленно поедет в сторону, а через пару минут 40 тяжеловооружённых сивостопльских штурмовиков ворвутся на тульскую Любое сопротивление будет подавлено, и станция будет взята в гуновенье ока. Это оказалось куда проще, чем думал полковник. Приказа надеть противогазы Денис Михайлович отдать не успел. Колонна перетекла, стала толще. Теперь в ряд стояли шесть человек, занимая в ширину весь туннель. Первая шеренга... Ощетинулась стволами огнеметов. Вторая взяла на изготовку винторезы черной лавой. Они ползли вперед неторопливо, уверенно. Гомер, выглядывавший из-за широких спин пришельцев, увидел в белых прожекторных лучах всю сцену разом и кучку солдат, державших оборону, и две худых фигурки, Сашу и Леонида и окружающих сон кошмарных созданий, И всё в старике обрывалось. Леонид играл чудесно, невероятно, вдохновенно, как никогда раньше. И орда уродливых существ слушала его жадно, и залёгшие солдаты при вставали, чтобы лучше видеть музыканта, а его мелодии Прозрачной стеной разделяла враждующих, не позволяя им обрушиться друг на друга в последней гибельной схватке. Готовность, вдруг сказал один из десятка чёрных людей, который вся первая шеренга разом опустилась на одно колено, вторая ев скинула инвентарезы. Саша, крикнул Гамер. Девчонка резко обернулась к нему. Зажмурилась от слишком яркого света, выставила вперёд ладонь и пошла наперекор хлеставшему из фонарей потоку, медленно, будто против шквального ветра. Толпа, ослеплённая лучами, бурчала, застонала, подалась, пришельцы выжидали. Саши вплотную подошла к их строю. "Где ты? Мне надо с тобой поговорить, пожалуйста". Её никто не ответил. Мы нашли средство от этой болезни её можно вылечить не нужно никого убивать есть лекарство фланга чёрных каменных статуй молчали прошу тебя я знаю ты не хочешь ты только пытаешься спасти их и себя и тут над боевым построением словно ни исходя ни от кого отдельного раздалось глухо отойди я не хочу тебя убивать Тебе не надо никого убивать. Есть лекарство, отчаянно повторила Саша, идя сквозь одинаковых людей в масках, стремясь найти среди них единственное лекарство, несуществует. Радиация, радиация помогает. Не верю. Я прошу тебя, Саша сорвала голос в крик. Станция должна быть очищена. Неужели ты не хочешь всё изменить? «Почему ты повторяешь то, что уже сказал однажды? Тогда, с черными, почему не хочешь прощения?» И стуканы больше не откликались. Толпа начала подступать ближе. «Саша!» — умоляюще прошептала девчонке Гомера. «Та не слышала». «Ничего нельзя изменить!» Не о кого просить прощенья. Наконец упали слова. Я поднял руку на... на... и наказан. Все внутри тебя. Саша не отступала. Ты можешь сам себя отпустить. Можешь доказать, как же ты не видишь. Это же зеркало. Это отражение того, что ты сделал тогда, год назад. И сейчас ты можешь поступить иначе. Выслушать, дать шанс и сам заслужить шанс. Я должен уничтожить чудовище, хрипло промолвил Строй. Ты не сможешь, закричала Саша. Никто не может Оно есть и во мне оно спит в каждом это часть тела часть души и когда оно просыпается его нельзя убить нельзя вырезать его можно только опять убаюкать усыпить сквозь уродов проскользнул чумазый солдатик протиснулся мимо замерших рядов чёрных побежал к гермоворотам к железной коробке передатчика схватил микрофон Кто-то крикнул в него, а тот коротко чавкнул глушитель, и солдатик сник. Услышав кровь, толпа тут же ожила, вспухла, разгневанно заревела. Музыкант приложил губам флейту и заиграл. Но магией рассеялся. Кто-то выстрелил в него, он выронил инструмент, взялся обеими руками за животом. Раструбы огнеметов облизнулись пламенем, фаланга бросла новыми стволами и сделала шаг вперед. Саша бросилась к Леониду, готовая разбиться о толпу, которая уже обволокла упавшего, не желая отдавать его девушке. Нет, нет, она не могла больше сдерживаться. Потом одна... против сотен кошмарных уродств, одна против легиона убийц, одна против всего мира, она упрямо сказала: "Хочу чуда!" Грянул далёкий гром, своды дрогнули, толпа съёжилась и отступила, пришельцы тоже попятились. По земле побежали тонкие ручейки, с потолка стали падать первые капли, заурчали и всё, шумнее и тёмные струи. Прорыв, завопил кто-то. Чёрные люди торопливо двинулись прочь со станции, отступая к гермодверям. Старик побежал за ними, оглядываясь на Сашу. Та не троглась с места. Подставив ладони и лицо к хлынувшей на неё сверху в воде, девчонка смеялась. Это же дождь, кричала она. Он всё смоет, всё можно будет начать заново. Чёрный отряд выбрался за затворы и гомерсним. Несколько пришельцев навалились с на створку гермоворот, пытаясь закрыть тульскую, сдержать воду. Створка подолась и тяжело пошла в пьюд. Старик, как который сорвался обратно, Гоставший с натонущей станции Саши схватили и отшвырнули прочь. И только тут один из чёрных внезапно метнулся к сужающейся щели, протянул руку, крикнул девчонке с судна: "Ты мне нужна! Воды уж было по пояс!" И вдруг белокурая голова нырнула и пропала. Чёрный человек дёрнул руку, и ворота закрылись. Ворота так и не открылись, по туннелю прошла судорога, с другой стороны затвора в стальную плиту ударился, откатилось эхо взрыва. Денис Михайлович при них железу прислушался, вытер влагу со щеки, удивленно глянул на покрытый и спаренный потолок. «Отходим — Отходим, — приказал он, — тут все кончено.